а ученикам наедине изъяснял все». Евангелие от Марка, глава 4, стихи 33-34. Притчи Христовы вневременны. Рассказанные в одном контексте, они обретают новые смыслы в другом. Меняется мир, но не проходит актуальность его слов. Порой говорят, нельзя так понимать притчу. Она рассказана тем, кто видел в ней то и это, а вовсе не то, что видим мы сейчас. Но небо и земля прийдут а слова мои не придут. И притчи Христовы не заперты в какой-то эпохе и сказаны нам в той же степени, что и тем, кто слушал его вживую.